Глава 4. Наука долгов. Ещё одна область науки денег, с которой сталкивается подавляющее большинство людей всех возрастов и уровней материального достатка. Это долговые обязательства. Между тем, не все долги создаются одинаково. Вы знаете, что у богатых совсем другие виды долговых обязательств, нежели у бедных и средних слоёв населения. Как выкорабкаться из долговой ямы? Дэн, Брэйн, давайте начнём с вашего жизненного опыта. Сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемой долгов? Если да, то как вы с ней справились, а если нет, то какими принципами руководствуетесь, чтобы не оказаться в долговой яме? Брайан. После школы я не поступил в университет и мог устроиться только на неквалифицированную работу. Так что с долгами у меня проблем не возникало по той простой причине, что мне никто не одалживал бы денег. У меня не было кредитных карт. Я платил за всё наличными, и их едва хватало на основные нужды. Так я жил несколько лет. Я объездил порядка 80 стран, путешествуя на своих двоих. Так в шутку называют хичхайкинг, и берясь за любую подработку. И даже когда стал заниматься продажами, я получал комиссионные в основном наличными, так как работал за границей. У меня был счёт в банке, но никогда не было долговых обязательств. Время шло, и я открыл свою компанию На это что-то у меня есть шутка. Когда вы начинаете собственный бизнес, то заново учитесь продавать. Я продал дом, машину, мебель, продал всё, что у меня было, плюс использовал все свои сбережения. Я снял небольшой офис, потому что без солидного стартового капитала на большее рассчитывать нельзя. В бизнесе существует правило, что реальные расходы превысят ожидаемые по стоимости в 2 раза, а по времени в 3. Так что если вы планируете отбитых за 6 месяцев, рассчитывайте как минимум на 12. Как бы тщательно вы ни планировали бюджет и рост выручки, постоянно будут возникать какие-нибудь неожиданности и непредвиденные траты. В итоге я по уши залез в долги. Я взял в суду, заказал у разных компаний мебель, компьютеры, принтеры и прочую утварь и считал, что всё идёт замечательно. Я тратил деньги направо и налево, пока в один прекрасный день они не закончились. Тогда мне стали звонить по телефону, начали стучать в дверь, на меня стали наезжать и всё такое. Звонки и счета и угрозы не прекращались, и я серьёзно запаниковал. У нас вообще не было денег. Мы жили в съёмном доме и едва сводили концы с концами. Так что нужно было что-то предпринимать. Многие, начиная бизнес, одалживают деньги у друзей и родственников и опустошают кредитные карты. В моём случае я должёл деньги под залог машины и другого имущества. Я понял, что мне нужно выкарабкиваться из долгов, иначе мы обанкротимся. И единственная возможность это сделать, начинать действовать. Первым делом нужно было разобраться с банком, у которого я брал в суду под залог дома. Дома у меня больше не было, а платежи ещё остались. Перерыв в кучу информации, я узнал, что если сохранить текущую суду под проценты, то это не отразится на кредитной истории, и банк не будет изымать имущество и другие активы. Я пошёл к менеджеру и сказал: "Послушайте, я не могу погасить основной долг, но я могу выплачивать по нему проценты, пока мой бизнес не встанет на ноги. Это займёт от 3 до 6 месяцев". "Никаких проблем", ответил он. "Если вы можете выплачивать проценты, по судя, то считаетесь добросовестным заёмщиком". Потом я пошёл к другим кредиторам и сказал: Послушайте, у меня проблема. Я не могу отдать вам всю сумму. Но если вы пойдёте мне навстречу, то выплачу её по частям в течение 6-12 месяцев. И все они без исключения ответили: "Хорошо, мы пойдём вам навстречу". Я должл 1000 долларов, а выплачивал 50 долларов в месяц. Я вернулся к работе и за 6 месяцев поставил бизнес на ноги. В результате мне удалось рассчитаться со всеми долговыми обязательствами и привести в порядок текущие дела. Эти полпара года были ужасными, но зато я больше никогда не залезал в долги. Вот почему совет: никогда не вкладывайте в бизнес свои деньги это абсолютный нонсенс. На начальном этапе часто приходится вкладывать всё, что у вас есть, и всё, что вы можете попросить одолжить или украсть. По оценкам Forbes, 80% новоиспечённых компаний терпят крах в первые 2 года. Говорят, что новый бизнес это гонка против времени. Чтобы удержаться на плаву, надо постоянно крутиться и просчитывать расходы, чтобы не остаться без средств. Представьте себе самолёт, который вошёл в штопор и стремительно приближается к земле. То же происходит и с вашим бизнесом. Нужно найти способ вывести его из штопора и начать работать в плюс, а потом потихоньку подниматься ввысь. В бизнесе существуют правила. 2 года вы становитесь на ноги, и ещё 2 года рассчитываетесь по долгам. Как сказал Питер Друкер, первые 4 года ни один бизнес не приносит прибыль. Если вы рассчитываете на другое, вы сумасшедший. Ещё мне рассказывали о правиле 2-2-3. 2, -2 два года вы становитесь на ноги, 2 года рассчитываетесь по долгам, а 3 года набираете обороты и начинаете получать прибыль. Так что нужно иметь достаточно денег, чтобы продержаться 2 года. В противном случае вы обанкротитесь. Услышав это, я сказал: "Чушь, со мной такого не произойдёт". Я другой, мега-супер-умный. На все про все мне ушло ровно 7 лет. И все, с кем я об этом говорил, подтверждают правила 7 лет. Реальные расходы превышают ожидаемые по стоимости в 2 раза, а по времени в 3. 2 года вы становитесь на ноги, 2 года окупаете затраты и 3 набираете обороты. Итого 7 лет. Когда человек проходит через эти стадии, он становится успешным предпринимателем. Что касается истории о феноменах Кремниевой долины, где богатства растут как на дрожжах. Они возможны только благодаря чудесам технологии. Но не забывайте, что в США 30 миллионов компаний, и из них всего 100 тысяч заняты в сфере высоких технологий. Остальные 29 миллионов – это в основном мелкий и средний бизнес, который пытается что-то продавать, чтобы остаться на плаву. Дэн. «Брайан, мы упоминали о том, что существуют разные виды задолженности». Грубо говоря, все долги можно разделить на хорошие и плохие. Пожалуйста, опишите между ними разницу и приведите конкретные примеры. Брайан. Ранее мы уже говорили, что хорошие долги это те, которые себя окупают. К примеру, если вы закупаете товары для перепродажи, даёте рекламу, которая приводит к вам покупателей, инвестируете в обучение персонала, чтобы он лучше продавал вашу продукцию или услуги. Заводите кредитную карту для деловых поездок. то все эти затраты по идее должны принести отдачу. Плохие долги это деньги, которые уходят безвозвратно, вроде покупки мебели. Недавно мы реорганизовали свой бизнес, закрыли головные офисы и открыли новые в два раза меньшей площади, но более удачного дизайна, соответствующего формату цифрового маркетинга. Наши сотрудники хотели открытое пространство и современную мебель. До этого у нас были традиционные офисы с обычными столами, за которые я когда-то заплатил бешеные деньги. Теперь они даже даром никому не нужны. С десятков тысяч долларов вбуханных когда-то в новёхонькое оборудование, нам не удалось вернуть ни цента, не говоря уже о прибыли. Вот что называется плохим долгом. Как и многие компании, мы совершили ещё одну ошибку, закупив слишком много товара. То есть заплатить заплатили, а продать не продали. Это обычная ситуация, когда вы планируете одно, а получаете другое. А в результате ваши склады забиты продукцией, а товарооборота нет, как нету свободных денежных средств. Это ещё один пример плохого долга, который может привести бизнес к краху. Зачем столько закупать, спросите вы? За тем, что крупные партии обходятся дешевле. Однако на начальном этапе лучше закупать небольшое количество товара. даже если это менее выгодно. По крайней мере, вы не останетесь без гроша за душой. Нереализованная продукция это ещё один источник плохого долга и основная причина, по которой компании становятся банкротами. Дэн. Давайте поговорим о плохой потребительской задолженности. Мы уже затрагивали тему кредитных карт с их высокими процентами, расширенные кредиты на автомобили со сроком погашения до 72 месяцев и больше. Сейчас очень дорогие. Кроме того, существуют разные формы кредитных линий под залог недвижимости. Что вы можете сказать об этих видах кредитования и почему они могут стать источником плохих долгов? Брайан. Индустрия кредитных карт держится на процентных платежах, которые могут достигать 18-23% и выше. Существуют всевозможные скрытые платежи, пеня за просрочку, Так что единственный способ использования кредитной карты это ежемесячное внесение платежей. Задолженность по кредитной карте является самой дорогой и нежелательной формой персональной задолженности, на которой финансовые организации зарабатывают миллиарды долларов. Расширенные кредиты на автомобили ещё один вид плохих долгов. По сути, вы покупаете машину втридорога. Не делайте этого. Не переплачивайте на ровном месте. Берите кредит максимум на 36 месяцев. И держите своё эго под контролем. Что касается кредитных линий под залог недвижимости, то они ничего не стоят, если вы ими не пользуетесь. У меня есть такая кредитная линия, и она обходится мне где-то в 250 долларов в год. Кредитная линия под залог недвижимости очень удачный вариант на тот случай, если под ваш бизнес не дают кредит. Можете запросто ею пользоваться. Просто удостоверьтесь в том, что текущие расходы очень низкие, и читайте всё, что написано мелким шрифтом. Это немаловажно. Ещё раз хочу коснуться покупки мебели в кредит. Когда я был молод и глуп, я пошёл в мебельный магазин, где меня развели как лоха. Эти ребята знают своё дело. Мне просто сказали: "Распишитесь здесь, распишитесь там". И на радостях я обставил всю квартиру. Как оказалось, под 24% годовых. Я понятия не имела о таких грабительских процентах, но именно так эти ребята и делают деньги. Вы вносите первоначальный платёж и понеслось. Когда стали приходить счета, я схватился за голову. О, боже, если это конетель продлится 3 года, в итоге я переплачу вдвое, после чего досрочно выплатил всю сумму. Прежде чем принимать на себя любое финансовое обязательство, возьмите документы домой и внимательно их изучите. Если чего-то не понимаете, потребуйте детального объяснения, потому что эти документы часто составляются таким образом, чтобы сбить с толку простого обывателя. Например, в договоре на обслуживание кредитной карты может быть сказано, что в первые 6 месяцев проценты не начисляются, но это только в том случае, если вы полностью погашаете задолженность или сохраняете баланс в 2000 долларов. Так что читайте мелкий шрифт, чтобы не попасть в просаг. Там может быть указано 0% или 1% в месяц, 12% в год и так далее. Также держите ухо востро, когда вам звонят по телефону и делают специальные предложения насчет кредитных карт, телефонных тарифов или чего-нибудь еще. Такие предложения, как правило, страшно кусаются и включают 50-80% комиссионных к колл-менеджеру. На самом деле вам пытаются навязать абсолютно ненужные вам вещи, типа дополнительной страховки или расширенной гарантии на автомобиль, технику или мобильный телефон, да еще и за бешеные деньги. Дэн, можете ли вы объяснить, как с умом использовать каждую из этих форм задолженности? Например, беспроцентные кредитные карты при условии ежемесячного возмещения потраченных средств, кредитные линии для бизнес-инвестирования, Краткосрочные кредиты на автомобиле, получить которые не составляет труда. Давайте подчеркнём. Тем, кто не обладает достаточной самодисциплиной, лучше вообще не брать кредитов. Брайан, в зависимости от кредитного рейтинга и вашего здравого смысла, существуют три рекомендации. Первая называется консолидация долга. Это означает объединение всех долгов и обязательств в единый заем, по которому вы затем вносите платежи. Этим занимаются многие компании. Но часто они берут огромные проценты, поэтому нужно быть очень внимательными. Почти все, кто сталкивается с консолидацией долга, попадают в неприятности. На бумаге вроде всё красиво, а в реальности платежи растут как на дрожжах, что может привести к финансовой несостоятельности и очередной консолидации долга. Другой путь предложены специалистом по личным финансам Дэвом Рэмси это составить список всех своих долгов и начать выплачивать с самого маленького. Это хорошая идея, потому что психологически легче идти по нарастающей, вычёркивая из списка один долг за другим. И наконец, последняя рекомендация, которая мне особенно нравится это выплатить сначала самые высокие проценты по кредитам. Взгляните на свои кредитные карточки. По одним с вас берут 18%, по другим 23%, по третьим 30%. Выплатите сначала самые высокие проценты. Направьте на это все свои сбережения. Некоторые скажут, вы платите немного здесь, немного там. Я советовал бы внести по остальным кредитам минимальные платежи, просто чтобы вас не дергали. Существует ряд стратегий, которые помогут вам рассчитаться с долгами, если вы всерьез решили этим заняться. Одна из них – начать экономить деньги. Правило Джорджа Клейсона гласит, заплатите сначала себе. Другими словами, сберегайте 10% или даже больше своего ежемесячного дохода. Если вы в долгах, как в шелках, Придётся начинать с малого, и это можно сделать двумя способами. Предположим, вы решили разобраться с долгами и экономить деньги, но не в состоянии откладывать 10% дохода в месяц. Тогда начните с 1%, а на остальные 99% живите. Просто берите и откладывайте 1% своей зарплаты в начале месяца. Люди рабы привычки, поэтому вы достаточно быстро приспособитесь жить на 99% дохода. Во второй месяц отложите 2%, в третий 3% и так далее. За год вы сумеете довести свои сбережения до 12%. А затягивание пояса будет таким мизерным, что вы этого даже не заметите. Затем запишите все свои расходы, просто чтобы осознавать тот факт, что вы тратите эти деньги. Часто это помогает удержаться от лишних трат. Затем отложите эти деньги Когда начнёте создавать сбережения и пополнять счёт к финансовой свободе, с вашими долговыми обязательствами начнут происходить чудеса. Изменится ваш образ мыслей, изменится ваше отношение к долгам, и вы перестанете их аккумулировать. Часто рекомендуют выбросить кредитные карты и рассчитываться за всё только наличными. Я этого не рекомендую, так как это крайне неудобно. Лично у меня 3 кредитки. Точнее, у меня есть все виды кредиток. но я пользуюсь только тремя плюс дебетовой карточкой и каждый месяц вношу все платежи. Если этого не делать, то они аккумулируются и достаточно быстро, зная это по своему горькому опыту, так что задолженности по кредитным картам у меня нет вообще. После того, как вы начнете откладывать 1% своего ежемесячного дохода, сумма ваших долговых выплат будет постоянно уменьшаться. Это может занять 2-3 года, но в один прекрасный день вы выберетесь из долговой ямы и больше в неё не попадёте. Я разговаривал с огромным количеством людей, которые прошли через это и полностью изменили свою жизнь. Когда вы в долгах, это вызывает чувство неполноценности, тревоги, отсутствие почвы под ногами и прочий негатив. Для сравнения представим разговор двух людей. Один имеет в банке деньги, а другой задолженность. Тот, у кого есть деньги, более уверенный, позитивный и разговорчивый. Должник же чувствует себя не в своей тарелке, осторожничает и заискивает. Сбросив с себя бремя долгов, вы станете совсем другим человеком. И это возможно всего за 1% в месяц. А если вы будете практиковать и другие вещи, о которых мы поговорим позже, ваши доходы начнут расти. Как результат, вы сможете откладывать больше денег и скорее рассчитаться с долгами. Дэн: Брэйн, как вы относитесь к ипотечному кредиту? Стоит ли его брать или выплачивать досрочно? Брэйн: На этот счёт существуют разные мнения. У нас 3%-ная ипотека под залог дома, и вы не найдёте другой объект инвестирования под 3%. Если у вас низкая процентная ставка, ипотеку лучше сохранять. особенно при текущей ситуации на рынке недвижимости, когда цены на дома растут быстрее, чем платежи по кредиту. Так что это как некрутая инвестиция, поскольку её стоимость увеличивается. Другой вариант выплатить ипотеку полностью или внести дополнительные платежи. Скажем, у вас есть бонусы, комиссионные или другие источники наличности. И ими тоже можно расчитоваться по кредитам. Говорят, если гасить два основных платежа в месяц, ипотеку можно выплатить в два раза быстрее. Это хорошая стратегия, потому что она не нарушает привычного образа жизни, хотя и требует некоторых жертв. Зато вы выплачиваете кредит за 15, а не за 30 лет и становитесь полноправным собственником недвижимого имущества. Дэн, ещё одна животрепещущая тема это кредиты на обучение. Одни считают их плохой задолженностью, другие – инвестициями в себя и свое будущее. Брайан, я как раз закончил изучать материалы по эффективности инвестиций в разные учебные курсы и программы. Так вот, самые дорогие – это курсы по науке, технологии, инженерингу и математике. Их стоимость колеблется от 76 до 136 тысяч долларов в год. Многие учебные курсы являются абсолютно бесполезными – И после их окончания люди не могут найти себе работу. В прошлом году 54% выпускников вузов остались невостребованными на рынке труда, потому что их дипломы были никому не нужны. Компаниям нужны специалисты, которые умеют зарабатывать деньги и или работать на результат. Спрашивается, зачем брать кредит? Это то же самое, что ехать в Лас-Вегас. Если вы одалживаете деньги, чтобы купить там дом, После рецессии цены на недвижимость в Лас-Вегасе растут на 7-8%, то это удачная инвестиция. Если же вы одалживаете деньги, чтобы пойти в казино, это неудачная инвестиция. Люди, которые берут кредиты на бесполезное обучение, совершают неудачную инвестицию, потому что половина из них будет получать мизерные зарплаты, по крайней мере, первые несколько лет. 80% выпускников вузов никогда не работают по своей специальности. По сути, они заплатили только за то, чтобы находиться в университете, общаться с друзьями, тусить, пить и всё такое. Вот в чём разница между хорошим и плохим кредитом на обучение. Люди, которые берут кредит на обучение в медицинском или техническом вузе, поступают очень мудро, потому что они запросто выплатят его за 2-3 года. Брать же кредит, чтобы зарабатывать потом копейки это полная глупость. Некоторые в 30 лет не могут купить себе дом, автомобиль, открыть своё дело и взять банковскуюссуду, потому что этот долг будет висеть над ними как дамоклов меч. Дэн, имеет ли значение выбор учебного заведения? Куда лучше пойти учиться? В одну из школ лиги плюща, это ассоциация восьми частных американских университетов, или в какой-нибудь аккредитованный вуз? Брайан, К счастью, президент Обама настаивает на том, чтобы впервые в истории учебные заведения предоставляли информацию о реальном уровне зарплаты своих выпускников в первые 10 лет после окончания вуза. Колледжи и университеты этому всячески сопротивляются, потому что разглашение такой информации не в их интересах. К счастью, в Google можно найти данные о том, сколько зарабатывают выпускники того или иного вуза. Недавно я изучал рейтинг лучших и худших университетов в плане востребованности дипломов. К примеру, если вы закончили Гарвард по специальности юриспруденция, финансы или экономика, у вас есть все шансы найти высокооплачиваемую работу. Гарвард в этом смысле один из лучших университетов, Йель один из худших. Если у вас есть диплом престижного университета, но по бесполезной специальности, сильно он вам не поможет. Вся эта информация общеизвестна. Нужно только её изучить, прежде чем вкладывать куда-то деньги. Это то же самое, что инвестировать в какую-нибудь компанию. Для начала следует убедиться, что она имеет высокие обороты и прибыль и будет регулярно выплачивать дивиденды, чтобы ваши инвестиции как минимум окупились. Дэн, как вы считаете, стоит ли участвовать в накопительных пенсионных программах вроде 401k? и открывать сберегательные счета, если у людей имеется плохая задолженность. Почему да или почему нет? Другими словами, рационально ли направлять часть средств на выплату кредита, а часть на накопительную программу? Или сначала лучше полностью выплатить кредит? Брайан. Опять же, это зависит от вашей индивидуальной ситуации. Сколько вы зарабатываете и сколько наличных средств имеете в распоряжении? Накопительный пенсионный план 401k считается одним из лучших вариантов инвестирования, потому что взносы не облагаются налогами и часто дублируются. То есть, если вы вносите на свой накопительный счёт доллар, ваш работодатель вносит на тот же счёт полдоллара или доллар. И эти деньги можно аккумулировать. Большинство людей на закате лет сожалеют о том, что слишком поздно начали вкладывать деньги в план 401k, а не в самом начале трудовой карьеры. тогда они могли бы обеспечить себе безбедную старость. Дэн, верите ли вы в концепцию специалиста по финансовой свободе Дейва Рэмси, что на ликвидацию долгов нужно направить максимум средств и применить метод снежного кома? Как вы относитесь к идее поставить перед собой цель быть свободным от долговых обязательств? Или такая жизнь в чёрном теле гасит креативность и стремление быть успешным? Я имею в виду две крайности. предпринимателя начинающего бизнес с залога дома или опустошения парочки кредитных карт. И человека, который годами выбирается из долгов, но так и не сдвигает бизнес с мёртвой точки. Есть ли способ достичь золотой середины? Брайан. Важнейший фактор успеха в жизни, и особенно в бизнесе, это самодисциплина. Упорный труд и самодисциплина. Подход Дейва Рэмси требует строжайшей самодисциплины. Она проявляется в отсроченном удовольствии. Успешные люди жертвуют удовольствием в краткосрочном периоде ради финансового благополучия в будущем. Подход Рэмси ставит вас в очень жёсткие рамки. Он вынуждает постоянно контролировать свои финансы. А поскольку успех определяется привычками, то если вы приучите себя быть дисциплинированными, вовремя вносить платежи и рассчитываться с долгами, вы будете значительно лучше вести бизнес, принимать более удачные решения и продумать не относиться к расходам и финансовым обязательствам. Так что, думаю, это пойдет вам на пользу. Все, что помогает человеку развивать самодисциплину и откладывать удовольствие ради лучшего будущего, формирует характер, силу воли, упорство, выдержку и другие положительные качества. Это действительно хорошая идея, но ее крайне трудно осуществить. Вот почему многие люди отказываются это делать. Дэйв Рэмси даёт чётко и ясно понять. Если вы хотите получить результат, идите до конца. Это то же самое, как похудеть. Вы должны сократить рацион до 2000 калорий в день и удерживать эту планку целый год без поблажек и исключений. Один мой друг, которого я знаю уже 30 лет, всегда страдал от лишнего веса и весил на 30-40 фунтов больше нормы. А пару месяцев назад я его встретил и не узнал. Он был под жаром как спортсмен. Слушай, как тебе это удалось, спросил я. Друг рассказал, что установил мобильное приложение по корректировке веса, ограничивающее потребление калорий до 2000 в сутки. Вы должны отмечать абсолютно всё, что съели за день, а приложение подсчитывает калории и в определённый момент говорит вам: "Стоп". Если вы съедаете всю дозу к обеду, то до следующего завтрака будете голодать. Правда, такое случается только в начале. Потом вы учитесь равномерно распределять приёмы пищи. Последние приходятся на 6-7 часов вечера, чтобы можно было уснуть. Если проявлять самодисциплину, то достаточно быстро формируется привычка обходиться двумя тысячами калорий в день. В среднем статистический взрослый человек потребляет 3000 калорий в сутки. Если потреблять 3000 и сжигать 4, то вы будете терять 1000 калорий в сутки, и лишний вес постепенно уйдёт. Это самое удивительное вещь, но она требует строгой самодисциплины. Так же, как и метод Рэмси – проявляйте самодисциплину и формируйте привычку экономно и аккуратно обращаться с деньгами. Если вы продержитесь год или два, то эта привычка закрепится на всю оставшуюся жизнь. Дэн, вы рассказывали о собственном опыте раскрутки бизнеса и о том, что многие предприниматели проходят тот же путь. Сначала опустошают кредитные карточки, потом закладывают недвижимость и так далее. Некоторые говорят, что бизнес можно открыть, не залезая в долги. Насколько это реалистично? Брайан. Вполне. Ключевой фактор успеха в бизнесе это продажи. Если вы собираетесь заниматься консигнационной торговлей, то, в принципе, можно запустить бизнес прямо сегодня и получать прибыль до внесения платежей. Есть много веб-сайтов, где можно брать товар на реализацию и перепродавать его на своём сайте. При этом вы будете платить владельцу, консигнанту, только по факту продажи. Самый популярный вид такой торговли это многоуровневый или сетевой маркетинг, MLM. Сетевой бизнес можно начать с минимальных вложений, закупив всего один образец продукции. Затем вы получаете заказ, закупаете товар, доставляете его заказчику и кладёте разницу себе в карман. Главное в этом деле коммерческая жилка. И если она есть, то путь к успеху вам обеспечен. Если же вы начинаете и раскручиваете бизнес только за счёт собственных средств, без привлечения сторонних инвестиций, бутстреппинг, то это будет более медленный, но зачастую самый лучший способ организации своего дела. Вам приходится начинать зарабатывать деньги как можно раньше, быть креативным, пахать как трактор и проявлять самодисциплину. Пузырь доткомов лопнул потому, что они привлекли баснословный объём инвестиций, а на деле оказались неэффективными. Я читал, что одна компания из Кремниевой долины привлекла 400 миллионов долларов венчурного капитала и профукала их раньше, чем совершила хоть одну продажу. Инвесторы потеряли все свои деньги 400 миллионов долларов. Это тот случай, когда дальше замечательная идея дело не пошло. Поэтому всегда начинайте с продаж. В крайнем случае, продавайте товары других компаний на комиссионных началах. Если вы умеете продавать, то сможете открыть свой бизнес. Это единственный известный мне способ, и он пользуется большой популярностью. Дэн. Заключительная идея этой главы подводит нас к моменту, когда люди рассчитываются с долгами и сбрасывают с себя тяжкое бремя. К сожалению, это бремя часто возвращается обратно. Отсюда вопрос, как получается, что из-за неожиданных крупных расходов все усилия идут на смарку, и человек снова залезает в долги? Сколько месяцев вы рекомендовали бы откладывать сбережения, чтобы по воле случая не вылететь в трубу? Брайан, мы называем это законом трёх. Финансовая свобода стоит на трёх китах: в сбережениях, страховании и инвестициях. Во-первых, вам нужно на период от 2 до 6 месяцев затянуть пояс, чтобы иметь подушку безопасности на случай потери работы. Если вы это сделаете, то ощутите уверенность в себе и в завтрашнем дне. Я разговаривал со многими людьми, которым когда-то дал этот совет, и все они им воспользовались. Чтобы создать подушку безопасности на 2 месяца, этим людям потребовалось около года. Зато потом, когда у них появлялся новый босс или старый босс становился тираном, или им увеличивали рабочий день или снижали зарплату, они могли сказать: "Фу, я уйду". Они могли себе это позволить, потому что имели деньги в банке, в то время как их коллеги были вынуждены остаться и смириться с ситуацией. А одна женщина написала мне, что спускала всю зарплату на развлечения, одежду и косметику. Услышав мой совет, она задумалась над тем, что не имеет за душой ни гроша, и целый год буквально во всём себе отказывала. Женщина сказала, что это изменило её жизнь, потому что теперь у неё есть сбережения. Так что первым делом создайте себе подушку безопасности на период от 2 до 6 месяцев. Лучше на 6, но хотя бы на 2. Второе, что нужно сделать, должным образом застраховаться. Это действительно очень важно. Один мой друг, бухгалтер, советовал страховаться от всего, на что нельзя выписать чек. Недавно я разговаривал с человеком, который не продлил медицинскую страховку, чтобы сэкономить деньги на отдых, а потом повредил себе спину, катаясь на лыжах. Полгода он был прикован к постели, и ещё полгода проходил реабилитацию. Так что эта экономия аукнется ему всю жизнь. Вам нужна страховка на автомобиль, включая страхование гражданской ответственности, и вам необходима полная страховка на дом. Опять же, если ваш дом сгорит, вы не сможете выписать на него чек. Мы пошли в страховое агентство и сказали: "Хотим застраховать свою жизнь. Что для этого нужно?" Знающие люди разложили всё по полочкам. Здесь нужно страховаться по полной. Там это не обязательно. Этого будет достаточно. Там вы обойдётесь тем-то. Они купили нам полисы нескольких компаний для разных целей, и у нас никогда не было финансовых проблем. А если у вас четверо детей, то надёжное страховое обеспечение в дополнение к подушке безопасности это насущная необходимость. Так что подойдите к этому вопросу серьёзно. Не слушайте тех, кто считает страхование игрой против себя. Да, и застрахуйте свою жизнь. Если вы главный кормилец в семье, и с вами что-нибудь случится, то ваши родные будут получать страховые выплаты. Когда вы знаете, что у вас и у вашей семьи есть надёжная опора, это значительно улучшает психологическое и душевное состояние. Это делает вас более сильным, деятельным, уверенным в себе и позитивным. Дэн. И в завершении темы долгов. Есть ли какие-нибудь идеи или концепции, которые мы не затронули? Брайан. Позвольте подвести итог этой дискуссии, потому что я сам был по уши в долгах и знаю, что это такое. Просыпаться ночью от страха, что у вас заберут дом, парковать машину за два квартала, чтобы её не изъяли. Это не жизнь, а сплошной кошмар. Но при этом мы не раз оказываемся на грани подобной ситуации. Если вы в ней оказались, примите решение выбраться из долговой ямы и больше никогда в неё не попадать. Пусть вам поможет девиз: "Я собираюсь прожить свою жизнь без долгов". Потом сядьте, составьте план действий и сделайте его главным в списке своих приоритетов. Это не то, что вы собираетесь сделать когда-нибудь, а то, что вы сделаете сейчас. Если вы женаты, сядьте с супругой и составьте список всех своих активов и ежемесячных расходов: аренды, коммунальных платежей, бензина, еды, всего прочего, а потом список всех своих долгов. В общем, перенесите всё на бумагу. Я уже говорил, что вы становитесь тем, о чём думаете большую часть своего времени. Миллионеры, добившиеся всего сами. Это такие же люди, как и вы. которые в определённый момент приняли решение: "Я собираюсь стать богатым", и сделали это. Вы никогда не станете богатым, пока не последуете их примеру. Если же вы примете такое решение и подкрепите его действиями, то почти со 100-процентной вероятностью станете финансово независимыми. А для этого существует масса способов. Исследователи выяснили, сколько времени думают о деньгах люди, испытывающие финансовые трудности. 24 часа в сутки. Они думают о них, говорят плачут о них, дерутся за них, они спорят о них. А сколько времени эти люди тратят на то, чтобы сесть, записать, спланировать и продумать своё финансовое будущее? Ответ около 1 часа в месяц. В основном, когда приходит время оплачивать счета, тогда они садятся и говорят: "Хорошо, сколько нужно внести на эту кредитную карточку в текущем месяце? Сколько заплатить по этому счёту?" Они выкладывают круглую сумму, а потом снова целый месяц тревожатся о деньгах. А что делают миллионеры с нуля? Они посвящают своему финансовому будущему 10 и более часов в месяц. Читают финансовые журналы, публикации и бюллетени, изучают возможности инвестирования, консолидации долга и тому подобное. 10 часов в месяц думают о том, как улучшить своё финансовое благополучие. Поэтому у них тысячепроцентное, десятикратное преимущество. перед теми, кто этого не делает. Если вы действительно хотите избавиться от долгов, введите себе в привычку покупать какую-нибудь полезную книгу или журнал. Послушайте аудио, радиопрограммы и онлайн. Есть замечательные программы о том, как люди выкарабкались из долгов. Сделайте это своим главным приоритетом – выбраться из долговой ямы и больше никогда в нее не попадать. Если вы примите такое решение и запишите его как цель, А потом включите мозги и составьте план действий. То удивитесь тому, как преобразится ваша жизнь.